Две девятых часа. Ему казалось, что он ходит как краб, бочком-бочком, угрожающе выставив клешни. Двое суток на планете и еще сутки здесь. Всего три дня и три ночи. Он устал от них, как от целой жизни. Он будто лез на башню, а она росла над головой. И над всем этим, как черное небо космоса, висело несчастье. Боком, не глядя на встречных, он прошел к себе и взял пару парадных перчаток, спрятал за горло комбинезона. Ник была наверху. Он заставил себя спрыгнуть к ней. Ник опять лежала и смотрела вверх. Правда, она сменила комбинезон и сняла рабочие ботинки. «Маш, Машета!» — про себя позвал Севка. Он жалел их обеих. «Машку он выручит, и у нее все будет хорошо. А эта бедняга лежит и не смеет хоть взглядом попросить сочувствия. А еще... Он так привык относиться к ней, как к Машке. Бедняга. Не понимает, что с нею было. Даже ни чуть-чуть не понимает. Думает, что ее тело занимал кто-то другой, не заодно с нею, а вместо нее. Вот почему она так потрясена. Не может понять, почему Глор не заметил подмены. Он пробормотал что-то успокоительное. Не беспокойся, мол, я заставлю инженера молчать. И боком-боком заспешил дальше. Глор поднялся в кабинет. Инженеру для поручений разрешено находиться там в отсутствии шефа, так же, как старшим офицерам охраны. Клак был там. Глор едва не споткнулся об его ноги. «Совмещаю приятное с полезным», — затрещал офицер, поднимаясь с пола. «Приятен отдых, когда совесть чиста. Не так ли, господин монтажник Глор? А еще, говорят, отдыхай держи одну руку про запас». Вы спешите, торопитесь, не считаете с личным временем, чтобы точнее исполнять приказания его предусмотрительности. Понимаю, не смею мешать, удаляюсь. — Да полно, господин офицер, — с усилием отвечал господин монтажник. — Полно. Вы нисколько не помешаете мне. Наоборот, я сумею пользоваться вашими советами, чрезвычайно для меня ценными. Клагу не хотелось целых полтора часа стоять столбом в приемной. Он покланялся, покланялся и остался. «Итак, побеседуем, господин монтажник Глор», — начал он, располагаясь с удобствами у люка. «О, куда же вы?» Глор помахал ему и вошел в свою загородку. Ноги подгибались, но голова работала ясно. Он сел за пульт, вложил свой пропуск в опознаватель, включил экран видеосвязи. Нажал кнопку «Секретно». Отключил записывающее устройство. В длинном ряду клавишей прямого вызова Нашел клавишу диспетчера при расчетчике главного маяка. По экрану побежали буквы. ГИП, ЕПКП, ДПМ. Что означало «Господин инженер для поручений, его предусмотрительности командора пути вызывает дежурного по маяку». На экране показался дежурный младший командор. «Готов к услугам, приятно познакомиться». «Я рад. Мне также очень приятно. Прошу вас, срочно». Лицо дежурного выразило досаду. Он только прицелился поболтать с новым порученцем, и опять эти проклятые дела. «Рад служить», — сказал младший командор. По касте они были равны, но по должности адъютант Великого был старше. «Установите, пожалуйста, местонахождение инженера-физика Джерфа. Три-четыре часа назад он был здесь, в главном хозяйстве. Вот его личный номер». Дежурный опустил глаза, вызвал расчетчика. — Номер еще раз прошу. Сейчас все на местах, движения нет, ураган. — Вот, пожалуйста. Он приподнялся, удивленно щелкнул челюстями. — Отважный парень. Час тому назад отбыл на планету. Пассажиром. В грузовой ракете с легким грузом. — Так. Куда именно? — Место назначения — космодром-3. — Кто отпустил его на планету? — Не зафиксировано. Постоянный пропуск. Уже понимая, что он опоздал, Глор вызвал космодром. С экрана раздался восторженный вопль. Дежурным был инженер, который вчера сопровождал их на посадку. О, великие небеса, как давно это было! Заикаясь от удовольствия видеть господина монтажника в такой важной роли, инженер навел справки. джерф покинул космодром две девятых часа тому назад. Куда уехал, неизвестно. Гравелетные линии не работают из-за урагана а пересадки на частный транспорт не фиксируется космодромом. Удрал. Две девятых часа. Как раз то время, которое он потратил на парадные перчатки и ник. Да, теперь уж некогда было колебаться раздумывать. Светлоглазый, сам того не подозревая, определил Севкина дальнейшее поведение. Третий клавиша слева — космическая охрана. Сурово глядя в лицо дежурному офицеру, Глор распорядился договориться с планетной охраной о задержании такого-то у бывшего тогда-то с космодрома 3. Приказ его предусмотрительности. Срочно. Выключив аппарат, он откинулся на спинку кресла. Решительный шаг сделан. Отступления нет. Теперь он вынужден действовать быстро и решительно. Он отдал приказ от имени Великого, совершив тягчайший служебный проступок. Командор пути не должен об этом знать. Решено. Через два часа Севка должен быть в теле Джала, В этом качестве он и произведет обмен заложниками. Заложник. Даже мысленно Севка не мог назвать кристалл Машкиным именем. Пусть будет так, что она уехала. В гости, например. А он разыскивает кристалл мыслящего. И найдет. Она как раз вернется к тому времени. Конечно же, чхага поймают. Игра шла не на равных. Он развернул против Светлоглазого чудовищную сеть охраны. Гравилеты, устройство подслушивания радиоперехвата субмарины, спутники-шпионы и расчетчики. Глор боялся только одного — чтобы Джерф с перепугу не уничтожил мыслящего, махнув рукой на железного рога. Джерф и представить себе не может, что он натворил. Разве ему придет в голову, что Севка не отдал бумажку за миллион бывших командоров пути, да еще и теперешнего в придачу? Пираты, пираты! Они ценят друг друга по полкопейки за штуку, Клак приблизился к стеклянной загородке и жестами вызывал его наружу. Пришлось пригласить войти. Офицер зашел с таинственным и довольным видом. — Э собственно говоря, мне сюда не положено. — Ну что за церемонии? — Вам, заместителю начальника охраны. — Начальнику да, мне нет, — затрещал Клак. — Право же, познакомившись с вами, я начинаю думать о планетах куда лучше, нежели прежде, господин монтажник. — Так о чём я, бишь А, с вашего разрешения я отлучусь на пару девятых. Надо же, знаете, менять перчатки, то да сё. Вы при оружии? Так я рассчитываю на вас. Я чувствую, мы подружимся. Позвольте дать вам один совет. Глор пробормотал что-то соответствующее важности минуты. — Что за олух во имя пути? — А ведь Клак — удобнейший человек в определённых ситуациях, — подумал он. — Мы это учтём. Я понимаю, вы торопитесь ознакомиться со всеми тонкостями новой службы. Одно из самых, я уверен, что не ошибаюсь, одной из самых почетных на всех орбитах. Клак изящно вытаращил глаза и присел. Все мы поражены вашим рвением и работоспособностью. Но... Но, господин Глор, все-таки не забывайте снимать вакуум-скафандр, право же. Замечания начальства, знаете, всегда нежелательны. И верно. Глор вперся в кабинет командора пути, не сняв скафандра, что было серьезным нарушением этикета. Он поспешил поблагодарить Клага и, подняв глаза, уловил его взгляд. Злобный, самодовольный и бесконечно глупый. Будто вся глупость вселенной, вся беспощадная тупость неразумной материи сосредоточилась в одной холеной роже. Он усмехнулся. «Считай, ты уже сделал карьеру, душка-охранник. Только учти, она очень быстро кончится». Он вызвал контейнер, сложил скафандр. Посредник вынул из кармана, спрятал в ящик пульта и принялся шагать по кабинету, как по клетке. Пойти к себе и отдохнуть он не мог. Опять смотреть на Ник, терзаться из замашки угать Нет, нет, перестань об этом думать. Хватит. Горем дело не поможешь, как сказал бы Клак. Офицер как раз вернулся в кабинет. Впрочем, одну разумную мысль он выболтал. Должность Глора действительно из почетных и занимать ее полагается младшему командору, если не командору просто. Почему Джал выбрал планетного монтажника, а не кого-то из своих? Неужели Светлоглазый построил все сначала до конца? Он вспомнил маленькую, очень складную фигуру Джерфа. Светлоглазый ловкач, но убедить Джала он не мог. Это сделал другой. Кому выгодно свалить Джала восьмого? Кто помогал Джерфу? Сейчас это ключ». Найти главного пособника Светлоглазого, значит найти его самого. Так он сидел, думал и ждал своего часа. Иногда выглядывал наружу, и каждый раз ему улыбался очаровательный господин Клакк.